Глава 7. Ярмарка Накопленная усталость, подавленный страх и раздражение начали вносить разлад. Если сначала идея священной миссии казалась захватывающим приключением, теперь сказочные грезы рассеивались и открывалась реальность. Огромная ответственность, долг, невозможность повернуть назад. Все это пугало, настораживало, заставляло хмурые мысли крутиться в голове, пока стая бежала по лесам. Поэтому, когда они добрались до деревни, все слегка выдохнули. Наконец появился шанс отвлечься. Артем злился на Алису и демонстративно с ней не разговаривал. Ей оставалось лишь закатывать глаза на его детское поведение. Молодой человек был эмоциональным и взрывным, но до такой степени ревности в нем раньше не наблюдалось. Алиса всегда общалась с противоположным полом по-дружески, и с теми же Кириллом и Чипсиком они были близки. Но Артем почел угрозу только в Богдане. Это казалось неимоверной глупостью. Древнему богу, чьи мысли занимает спасение мира, уж только и есть дело, что до Алисы. Из-за абсурдности подозрения Артема, девушка даже не могла толком на него злиться. Добравшись до центра деревни, ребята очутились в калейдоскопе ярких красок, шума и толпы. Отмечали какой-то праздник. Актеры в народных костюмах разыгрывали представления для гостей. Целая компания водили хороводы, танцевали и пели песни. Этот гам так разнился с тишиной лесов, к которой волколаки привыкли за последние дни, что даже закружилась голова. «Мы попали в прошлое?» – подозрительно спросил Чипсик. «Вряд ли в прошлом снимали на телефоны все эти свистопляски». Артем мотнул головой в сторону зрителей сотовыми в руках, наслаждающиеся спектаклем. Круговерть ликующей толпы привлекла внимание Регины. На них была этническая одежда, а лица скрыты под странными масками животных и неизвестных чудовищ. Они не казались комичными, а скорее пугали. Девушка почувствовала волну тревоги, ощущаемой особенно ярко из-за утомленного состояния и переизбытка эмоций. Балаган вокруг давил ревом. Людей было так много, что казалось, сейчас они окружат прибывших и захватят для жуткого ритуала. Фантазия Регины начала подкидывать ей подозрения, будто под масками скрываются жрецы, выбирающие жертв. Перед глазами девушки все поплыло, ее качнуло в сторону, благо Чипсик успел ее поймать и крепко взять за предплечье. «Эй, ты как?» – обеспокоенно спросил юноша. «Мне что-то нехорошо», – прошептала Регина. «Вы чего?» – Кирилл заметил заминку приятелей. «Регине стало плохо», – оповестил Чипсик. «Это, наверное, от голода», – воскликнула Соня. «Она почти ничего не ест!» «Там есть палатки с едой, идем быстрее», – приказала Алиса. Богдан шел немного впереди и, увидев подопечных, целеустремленно направляющихся к ларькам с угощениями, раздраженно выдохнул. «Сейчас не время для веселья и перекусов. Им требовалось найти дивану, пока они не уехали в новое место». Друзья усадили Регину за деревянный столик и остались с ней. Алиса с Артемом и Кириллом подошли к одному из ярмарочных ларьков. Он был колоритно украшен еловыми ветвями и яркими тканями. Прилавок ломился от выпечки и сладостей, а на подвесах висели разноцветные леденцы, пряники и другие угощения. «Что тут у вас самое бодрящее?» – обратился Артем к лавочнице румяной улыбчивой женщине. «Чай с медом, лимоном и имбирем, попробуйте. Очень вкусно!» «Сладкий чай подойдет, он повышает давление», сказала ребятам Алиса. «Нам шесть чашек», сделал заказ Артем и повернулся к остальным. «На всех же берем». «Тогда семь», поправила Алиса. И за свои слова ей пришлось встретиться с сердитым взглядом Артема. Он явно не собирался считать Богдана. «Семь чашек чая», нехотя сказал Артем. «И семь кренделей». Было невозможно удержаться и не попробовать аппетитную выпечку. Забрав заказ, ребята вернулись к столику. Богдан тоже успел присоединиться и с долей скрываемого интереса наблюдал за праздником. «В лавке сказали, что сегодня святочное гуляние», – поведала Алиса. «Никогда в таком не участвовал», – признался Кирилл. «В городах редко отмечают подобные праздники, только в некоторых деревнях сохраняют традиции», – рассказала Соня. Пока все трапезничали, к столику подбежала компания ребятишек с маленькими корзинками в руках. Один из них дал команду приятелям, и дети громко и отчетливо начали скандировать стишок. Коледа, коледа, отворяйте ворота, Доставайте сундучки, подавайте пяточки!» Закончив, ребята протянули корзинки. Когда реакцией на их выступления стали преимущественно недоуменные лица, они чуть не заплакали. Никто не подозревал, что на святочных гуляниях могут быть те, кто не осведомлен в традиционных ритуалах. «Нужно чем-нибудь их угостить!» – озвучила истину Соня. «Ну, я уже все доел!» С набитым ртом проговорил Кирилл. «Можете положить в корзинку, что хотите!» Осмелился предложить один из ребятишек. Растерянные студенты стали проверять карманы в надежде найти затерявшиеся конфетки. В это время Богдан достал наличные и бросил купюру в каждую из корзинок. Сумма была приличная, и дети в изумлении взглянули на щедрого богача и поспешили убежать, в страхе, что он передумает и отберет дары. «Какой широкий жест!» – фыркнул Артем. Странно заменять праздник коледы святками, но использовать старые колядки, вдруг сказал Богдан. Что еще за праздник коледы? поинтересовался Чипсик. Его отмечали после зимнего солнцестояния, когда начинал прибавляться день. Чествовали даже Бога. Он ведал солнечным светом. Видите вон ту звезду? Богдан указал на большую звезду, прикрепленную к деревянному шесту, что гуляющие носили в руках. Раньше вместо нее использовали символ солнца. Этот праздник символизировал возрождение нового солнца и начало года. «Этого, дашь Бога, нам тоже придется искать», – нахмурился Кирилл. «Было бы неплохо, если бы он присоединился», – отозвался Богдан. «Может, дивана подскажет, где ее братец?» «Братец», – поразился Чипсик, – «как тесен этот божественный мир!» Регине стало лучше, да и остальным тоже. Тела согрелись, и настроение немного улучшилось. Компания допивала уже вторую порцию сладкого чая, который пришелся им по вкусу. Алиса проверяла новости в интернете про их исчезновение. Новых не появилось. Видимо, Велес уже успел повлиять на информационное поле и происходящее. Однако девушка внимательно изучила одну из старых статей. «Смотрите, вот кто пропал седьмым!» Девушка повернула экран телефона к ребятам. Фотографию сделали в университетской аудитории, это был случайный кадр. Студенты расположились за партами, и в конце зала сидел светловолосый юноша. Его образ был обведен в красный круг. В статье говорилось, что других снимков не нашлось, так как родственники не вышли с полицией на связь. «Вы его помните?» – спросила Алиса. «Визуально, кажется, да, но я никогда с ним не общалась», – сказала Соня. «Выглядит как призрак», – поежился Чипсик. «Или маньяк», – напугалась Регина. «Такой отстраненный». К столу приближался Богдан. Он разговаривал с жителями, чтобы спросить о диване. Алиса поспешила убрать телефон, потому что вожак призывал отречься от прошлой жизни и сфокусироваться на цели. «Дивана с мужем поселились в лесничем доме на другой стороне реки», – сообщил Богдан. Он заметил дерганые движение стаи, но не стал вдаваться в подробности, презирая современные технологии и интернет. «Уже пора идти?» – с грустью вздохнула Соня. «Вы еще не отдохнули?» строго спросил Богдан. «Отдохнули, но тут столько интересного! Может, посмотрим немного?» Осторожно предложила девушка. Богдан чувствовал общее настроение и понимал, что ребятам сложно переваривать все, что с ними происходило. Его злило решение Велеса обременить его несмышленными юнцами, но он согласился с таким раскладом, даровал им силы и должен нести за них ответственность. «Хорошо, только полчаса», обозначил границы волколак. Счастливая подопечная сразу разбрелись по заинтересовавшим развлечениям. Парни побежали стрелять из лука, а девушки не смогли удержаться от соблазна обратиться к гадалке. За деревянным столом собрались и другие красавицы, желающие узнать будущее. Всем ворожея раздала свечи и миски с холодной водой. По восковым очертаниям на глади читали предсказания. Сначала девушки пытались расшифровать послания сами, затем им помогала ведущая. Регина, Соня и Алиса ждали своей очереди, и парни уже наигрались в стрельбище и стояли позади них. «Покажи хоть что у тебя там!» Кирилл наклонился к Соне и поморщился, взглянув на непривлекательный сгусток воска. «Хрень какая-то!» «Попрошу не выражаться, молодой человек!» присекла его подоспевшая к подругам гадалка. Она взяла тарелку Сони и покрутила ее в руках. «Тут явно прослеживается форма сердца!» Но посередине идет трещина. И что это значит? Разбитое сердце? Усмехнулся Кирилл. Угадали, ожидаются сердечные треволнения, ответила ведущая. Кирилл лишь хмыкнул, считающий гадание чушью. Тем временем гадалка подошла к Регине. Мне кажется, у меня здесь грипп, сказала девушка. Ворожей глянула на рисунок и одобрительно кивнула. Это к приятным неожиданностям. Алиса тоже пыталась сама расшифровать узор, но никак не получалось. Очертания были расплывчатыми и не складывались в какую-то определенную фигуру. «Здесь явно три героя действия», – проговорила гадалка, рассматривая сложное сплетение. «У одной части прослеживаются женские линии тела, а вот две других – более грубые. Несколько отдельных элементов – это всегда про выбор». Боковым зрением Алиса заметила, как уходит Артем. Дождавшись окончания гадания, она отлучилась от девочек и нашла своего парня за одним из обеденных столиков. Он делал вид, что смотрит на игру у костра. «Может, мы поговорим?» – спокойно задала вопрос Алиса. «И что ты мне хочешь сказать?» «Честно говоря, не знаю. Я не понимаю, что за сцены ты устраиваешь». «А по-твоему, мне нужно спокойно реагировать?» – начал злиться молодой человек. «Артем, посмотри на себя со стороны, пожалуйста». «На что ты вообще обижаешься? На выдуманные тобой же вещи!» «Да правда! Даже гадание подтвердило мои выдумки!» «Это уже смахивает на паранойю!» «Думай, как хочешь! Считай меня психом, если так удобнее!» Огрызнулся Артем и ушел.